Сли Утро субботы. Я давлю ногами последние пластиковые лоточки для помидоров. Дважды режу пальцы об алюминиевые банки из-под пива Pan IPA. Сплющиваю картонку от только что съеденного чизкейка. Запихиваю весь этот хлам в огромную коробку и вызываю такси. Это моя первая поездка в собиратор. Может быть, водитель удивился торчащим из моей синей сумки IKEA стеклянным банком, но я этого не увидела потому что оба мы в медицинских масках. В мире от covid 19 умерло уже больше двух миллионов человек. Границы закрыты, и все мы страшно устали. Я еду в Собиратор в одноразовой маске. Тысячи таких масок теперь валяются по городу, цепляются к обуви и забивают ливневки. Я еду в Собиратор посреди сокрушительного позиционного поражения в войне против мусора. Нас отправили на карантин в марте и мы вместе с сотнями тысяч людей по всей планете стали заказывать еду на дом почти каждый день. И если первые недели я в качестве нового развлечения честно мыла каждую бутылку для своей нынешней поездки, то через месяц уже швыряла в мусорный пакет все подряд, лишь бы поскорей прогуляться до мусорных баков и обратно. Весной мир ушел на карантин, и работа встала. Опустели офисы, предприятия, торговые центры. Если где-то у государств и были припасены резервы на решение экологических проблем, то с большой вероятностью эти деньги и другие деньги, вообще очень много денег, пришлось раздать людям просто на еду или влить в поддержку экономик, чтобы мир устоял хотя бы на полусогнутых. Через три месяца мы вылезли на волю, мятые и бледные, и обнаружили, что количество пластикового мусора вокруг выросло в разы. Как ни пытались расстроенные экологи кричать, что пластиковая упаковка не защищает от вируса, перепуганные земляне завернули в полиэтилен все, что можно, включая себя. И теперь один обед в столовой заканчивается четырьмя грязными лоточками полипропилена, которые никто никогда не переработает. И, честно говоря, упрекнуть землян за эту попытку сделать хоть что-нибудь перед лицом непонятной катастрофы очень трудно. После этой пандемии мир никогда не будет прежним. Как и после терактов 11 сентября, мы еще точно не знаем, что нас ждет. Но пока экологическая повестка точно проиграла пару позиций в борьбе за внимание человечества, и даже Грета Тунберг вернулась в школу. Заборы, трубы, гаражи, ни одного пешехода. Может быть, водитель удивился, что привез меня и мои мытые склянки в промзону на краю города. Но и этого я не увидела. Обхватила свою огромную коробку и пошла вперед. К воротам эко-бункера пока еще подпольного, как в «Звездных войнах». Движение сопротивления. Я, наконец-то, приехала в собиратор. Гаражное помещение размером со школьный класс. Много людей. Гик-очкарик с пузырями на коленях сматывает провода. Блондинка в воздушном платье пуляет в мешок соломинки для коктейлей. Красивый старик с ухоженной бородой мнет в руках кефирные тетрапаки. Бутылки летят в мешок налево. Батарейки в бокс направо. Картон в коробку налево, пробки в пакет направо. Я опустошаю коробку в макулатурный куль и размышляю о своем опыте. Пачка из-под вафель. Зачем я сюда приехала? Коробочка из-под спрея для горла. Это приносит облегчение. Пачка спама из почтового ящика. Но ведь я не верю, что вклад каждого путь к спасению Земли. Старый номер ВОК. Такой подход никогда не сработает. Втулки от туалетной бумаги. Значит, все эти люди приехали сюда в субботу зря? Инструкция по сборке комода. Нет, не зря. Когда-нибудь Грег Бекхэм и его команда научатся разлагать пластик за 15 секунд. Когда-нибудь ученые обязательно, обязательно найдут целую пачку решений мусорных проблем. Мы пока не знаем, каких. И на политической арене появится новая, совсем другая, окончившая школу Грета, которая их поддержит. Когда-нибудь, даже в ООН, если она останется, мы этого не знаем, задумаются о мировых мусорных пактах. А может быть, совсем скоро произойдет нечто, что мы просто не можем осознать здесь и сейчас. И тогда все мы, блондинка в воздушном платье, гик с пузырями на коленях, красивый старик, я и, может быть, вы, должны быть готовы. Мы предъявим миру свой многоразовый стакан, как голос в поддержку перемен». А пока нам остается только отличать друг друга в толпе по шоперам и привлекать в свои ряды новых сторонников. Да, нас должно быть больше. Но не ради спасения планеты сейчас. Наше время действовать, возможно, придет позже. И причины будут другими. Мы пока не знаем, какими. Возможно, наше осознанное желание поступать правильно и дать шанс будущему осуществиться поможет нам выжить в этом самом будущем. По крайней мере, мы пытаемся думать дальше одной жизни, и не только о своей выгоде. Не факт, что мы спасем мир, но, может быть, мир спасет нас, когда придет время, и мы для чего-нибудь понадобимся. Москва. Октябрь. 2020 год.